Мистер Бофин слушал все, что о нем рассказывают молча, не сводя глаз со своей руки, и только поводил плечами от удовольствия. И вот, красавица моя, Ноди его выгнал, а ты отказалась от наших денег и ушла вслед за нашим Джоном. Потом настал день вашей свадьбы, и твой муженек спрятал нас в и за орган, потому что ему вдруг не захотелось, чтобы мы на свадьбе тебе все открыли, как сначала у нас не было задумано. «Нет, — говорит, — она такая бескорыстная, так всем довольна, что, по-моему, рано мне становиться богачом. Давай повременим немножко». Так... Все у нас и шло, повременим да повременим, а под конец я не выдержала и заявила ему, ну, Джон, если вы не назначите дня и часа, когда она войдет в свой собственный дом, и мы из него уберемся, тогда я стану доносчицей. Ну, на это он мне ответил, что ему хочется теперь показать, что его жена даже лучше, чем мы с Ноди предполагали. «Меня будут подозревать в убийстве самого себя», – говорит, «и вы убедитесь в ее безграничном доверии ко мне». Мы с Ноди согласились на это, и, видишь, Джон оказался прав. И вот ты вернулась к нам. Вот и сказки конец. Но разве на этом сказка кончается? Разве нечего больше добавить?» А что тут добавлять, голубушка? Джон, милый, пожалуйста, подержи дочку. Ты ведь у нас самая заправская нянюшка. Теперь вы послушайте меня, мистер Бофин. Простите меня за все, что я вам наговорила на прощанье. Никто больше не станет называть вас скрягой, с каменным сердцем, потому что вы никогда им не были». Тут миссис Бофин прямо-таки взвизнула от восторга, затопала ногами и захлопала в ладоши, раскачиваясь всем телом зад и вперед точно слабоумное детище какого-нибудь китайского мандарина. А Белла ухватила мистера Бофина за лацканы и поцеловала. «Сию минуту, признавайтесь, сэр, вы разыгрывали все это, чтобы проучить и исправить меня, чтобы показать, как могут испортить человека деньги». А все-таки две вещи мне до сих пор непонятны. Ведь миссис Бофин знала, почему мистер Бофин так изменился, что все это напускное. Ведь знали? Знала. Почему же вы принимали это так близко к сердцу? Я ведь помню, как вам было неприятно и тяжело это видеть. Однако, Джон, в острый же глаз у вашей супруги Правильно, душенька, правильно Сколько раз мы были на волосок от полного провала нашей затеи Из-за моей старушки Но почему? Она же была с вами заодно А потому что водится за ней одна слабость Но если говорить правду, я этой ее слабостью горжусь Дело-то вот в чем Моя старушка такого высокого мнения обо мне, что ей было попросту не моготу слышать и видеть, как я рычу по медвежье и веду себя, как последний мерзавец. Не могла она притворяться. Вот по этой самой причине мы и боялись, что нашему заговору угрожает серьезная опасность.